Глава седьмая. В самом начале мая у Алексея с Ариной родились долгожданные близнецы. Едва только молодая мать оправилась от родов, как немедленно принялась постить в интернет фотографии. Десятками, сотнями, тысячами. Во всяком случае, так показалось Наташе, когда она открыла Аринин блог после недельного перерыва, во время которого и произошло это знаменательное событие. В последнее время Наташа старалась пореже туда заглядывать. Семейная жизнь бывшего мужа становилась все более монотонной. Счастье, счастье, счастье, опять счастье, и снова оно. Счастье на природе, на диване у камина, в магазине детских товаров и в объятиях жены, рука об руку, плечо к плечу, голова к голове. Смотреть тошно. О рождении братиков маме сообщила Ленка. Не так, чтобы восторженным тоном, скорее по-деловому. Родила, да, все нормально, здоровенькие. Без сюрпризов, мальчик и мальчик. Клементий и Оскар. Два восемьсот и 350 пятьдесят. Нет, я сама у них еще не была, в выходные поеду. Они планировали партнерские роды, но вышел облом. А Ринку в последний момент решили все-таки кисарить. Схватки слабые, давление скачет. Двойня, да и возраст не девичий. Аринка ужасно расстроилась. Она так хотела, чтобы папа был рядом. Да и он тоже переживает, что не смог ее поддержать. Услышав про расстройство Алексея из-за недопуска в родильный зал, Наташа сначала ушам своим не поверила. «Партнерские роды! Он что, действительно собирался присутствовать?» Тот человек, который даже ни разу в женскую консультацию ее не проводил, когда она ждала его детей, и брезгливо морщился, когда у Наташи случался приступ токсикоза. А тут роды. Нет, конечно, вряд ли он туда собирался. Наверняка просто говорил так, чтобы не огорчать новенькую жену, а сам придумал какой-нибудь хитрый маневр, чтобы увильнуть в последний момент. Но не пригодилось, и позориться не пришлось когда родильные страсти слегка улеглись и молодую мать выписали из роддома, в блок посыпались домашние видео и фотографии. На них вид у Алексея был, безусловно, счастливый, хоть и слегка обалдевший. Наташа не могла удержаться от улыбки, глядя на снимки, запечатлевшие выписку из роддома, где у Алексея в каждой руке по малышу в белоснежных мешках-комбинезонах с красивой вышивкой. Невольно вспомнилось, что когда она родила Ленку, таких шикарных комбинезонов для новорожденных еще не было и в помине. Детей заворачивали в кружевные конверты, а то и просто в одеяло, и перевязывали розовыми или голубыми лентами. А когда Наташу забирали с Костиком, то встречали их только Таня с Толиком и свекор. Людмила Михайловна сидела с Леной, а Алексей был в длительной командировке. И лишь без конца названивал, переживая, чтобы сына без него ни в коем случае не регистрировали. А то вдруг Наташа надумает назвать его каким-нибудь новомодным Данилой или Арсением. Ну, конечно, то ли дело Оскар и Клементий. Сразу следом в блоге Арины появилась новая серия чисто рекламных фото. Дома, в светлой и просторной детской судя по виду из окна, переделанной из Наташиной спальни. Одинаковые кроватки в скандинавском стиле, шкаф в виде домика, два кресла-качалки, и в каждом из них по счастливому родителю с младенцем на руках. Зато когда замелькали не постановочные, а обычные кадры, подловленные на вездесущий смартфон, на которых Алексей в ужасе и нерешительности склонялся надрущими близнецами, Сжимая в кулаке то ли полотенце, то ли одноразовую пеленку, Наташа не смогла отказать себе в легком злорадстве. «Давай, хлебай теперь полной ложкой свое призовое отцовство. Это тебе не по командировкам шнырять, обеспечивая семью. Деньги зарабатывать любой дурак может. А вот два памперса одновременно сменить — тут особая акробатическая сноровка нужна». Такое не каждому по зубам. Немного подумав, она все же поздравила Алексея с рождением малышей. Звонить не стала, отправила сообщение. От подарка близнецам воздержалась, боялась не угодить. Хотя это был бы просто вежливый жест, ведь куча людей разводится и ухитряется поддерживать дружеские отношения. В гости друг к другу ходят, поздравляют с праздниками и днями рождения. Но за прошедшие месяцы Алексей не проявил никакого желания общаться с Наташей, не то чтобы дружески, а хотя бы формально. И даже общие дети не стали для этого поводом. Хотя, какие же они дети? По сравнению с Оскаром и Клементием тянут скорее на их дядю и тетю, а не на родных брата с сестрой. С ума сойти. Вот эти крошечные комочки, лежащие в центре покрывала, Накажущейся огромной супружеской постели ближайшие родственники Ленки и Костика. Как удивительно распорядилась природа мужским и женским родительством. Выйди Наташа замуж еще хоть тысячу раз. Новых детей у нее не появится. А у Алексея, пожалуйста, с молодой женой еще десяток спокойно сможет родить при обоюдном желании. С подругами новостями бывшего мужа делиться не пришлось. И Таня, и Катя были подписаны на блог Арины и сами все видели. С Катей Наташа к этому моменту кое-как помирилась. Обошлось без прочувственных фраз и объятий. Просто через некоторое время Катя сделала вид, что ничего не случилось. А Наташа ей это позволила. Стали потихоньку общаться, созванивались и переписывались. В один из дней мая Катя позвонила Наташе и поинтересовалась, как у той обстоят дела с поиском работы. До этого момента опасную тему обе старательно избегали, ведь именно она стала яблоком раздора, в очередной раз поставившим под удар их дружбу. И вот Катя нарушила негласную договоренность. Выслушав очередное неопределенно увиливающее мычание, Мол, все по-старому, без перемен. Она попеняла Наташе на неэнергичность и отсутствие деловой хватки. С таким же успехом можно было ругать паралитика за то, что он почему-то не ходит. И снова предложила работу. Это было неожиданно. В отличие от Наташи, у самой Кати с деловой хваткой все было в полном порядке, и на одни грабли она обычно дважды не наступала. Заведя такой разговор, подруга тут же и уточнила. «Вообще-то там не совсем работа, а скорее подработка. Довольно специфичная, но тебе подойдет. Помнишь Марка? Документальщика? Ну, того самого, с которым я на Камчатку летала. Он еще в горячем источнике новую камеру утопил. Так вот, он теперь в рекламе работает. Ведет курс молодого креатора или что-то в таком же роде. У него есть учебный проект для которого нужна женщина приблизительно твоего возраста. Да не бойся ты, никто из тебя телезвезду делать не собирается. Там массовка, толкучка, требуется определенный типаж и минимальные кулинарные навыки. А у тебя есть и то, и другое. Съемки здесь, в Питере, всего один день. Ничего сложного, да еще и заплатят. Что скажешь? «Не знаю, Катюш», — нерешительно протянула Наташа. Как-то это все неожиданно очень. Снимать будут через неделю, успеешь привыкнуть к мысли. Это все твои возражения? А вдруг на меня посмотрят и скажут, что я не гожусь? Мало ли, что типаж подходящий, продолжала упираться Наташа. Не скажут, ты уже прошла кастинг. Как это? По фотографии. Неужели ты думаешь, что для учебной рекламы Они будут с подбором актеров как-то по-особенному заморачиваться. Там даже текста у тебя не будет. Стой себе и работай лицом и руками. Да ладно тебе ломаться. Сходишь, развеешься. Может, получится интересно. Еще, как уже сказала, и заплатят. В общем, подумай до вечера и напиши. Что согласна. Договорились? Все отведенное Катей время на подумать. Наташа не столько прикидывала, стоит ли соглашаться, Сколько удивлялась Катиному характеру. Вот что за человек! Больше месяца не общались. Да и потом про Наташины сложности с трудоустройством. Ни-ни. И вот снова звонит, и как ни в чем не бывало. У меня для тебя есть отличное предложение. И ведь даже не сомневается, что если Наташа снова откажется, то лишь потому, что сама нерешительная недотепа, а не потому, что предложение это совершенно не для нее. Но какая из нее актриса? Кура в насмех. Тем более телевидение, реклама. Но, с другой стороны, это все так интересно. К тому же массовка. Можно будет не высовываться на первый план, затеряться в толпе. В конце концов, дав согласие, Наташа ничего не теряет. Самое худшее, что может случиться, она не справится и ей не заплатят. Такое вполне можно пережить. Написав Кате... «Я согласна». Наташа тут же принялась засыпать ее вопросами. «Как одеться? Что взять с собой?» Та заверила подругу, что особо напрягаться не стоит. «Да не парься ты так. Надень платье какое-нибудь с недлинными рукавами. Там надо, чтобы руки были нормально видны. Мейк можешь не делать. Они сами накрасят, как им будет нужно. Я, кстати, поеду с тобой. Не возражаешь? Любопытно взглянуть, как делается кино» пусть это и просто тофта рекламная, да еще и учебная. Наташа не возражала. В день съемок Катя заехала за ней в 8 утра, и к девяти они уже были на месте. К разочарованию Наташи это оказалось обыкновенное здание из стекла и бетона, внутри которого не было никаких огромных залов с декорациями дворцов и замков, а по коридорам не бродили толпы знаменитостей арендованная для съемок студия, воображение тоже не поражало. Гулкая, холодная и не такая уж большая комната была почти совершенно пуста, если не считать нескольких тренок с камерами и софитами, установленными вокруг выгнутого пологой дугой внушительных размеров стола. Удивил цвет стены позади него. Он был ярко-зеленым, слишком контрастным, и явно не сочетался с идеей кулинарного шоу. Высказав свое недоумение вслух, Наташа услышала за спиной веселое хмыкание. Обернувшись, увидела молодого мужчину, выставлявшего свет. Он объяснил ей, что такое технология хромакей. Зеленый фон потом уберут и наложат отснятое изображение на любой другой, который понадобится режиссеру. Это удобно и дешево, Не надо заморачиваться с дополнительным реквизитом и со строительством декораций. Благодарно кивнув, Наташа хотела спросить у словоохотливого техника что-то еще, но тут всех участников съемки позвал ассистент режиссера, чтобы в общих чертах познакомить их с творческим замыслом будущего рекламного ролика. Согласно утвержденной идее, в кадре должна была быть представлена просторная домашняя кухня, на которой четыре поколения женщин одной семьи, от шестилетней внучки до почтенной прабабушки, готовят праздничный стол для семейного торжества. Наташа получила роль бабушки, второй от конца. Проинструктировав участниц съемки, ассистент режиссера куда-то умчался, отправив их гримироваться. Костюмерша, беглым взглядом окинув Наташи на светло-синее платье, в целом одобрила ее вид и выдала длинный фартук в цветочек. Как решила Наташа, довольно безвкусный и олиповатый, но здесь ее мнение никто учитывать не собирался. Следом за костюмершей подскочила мейкап-стилист. Никем другим эта худосочная девица, вся в пирсинге и с торчащим ежиком ультракоротких волос цвета морской волны, быть не могла. Попросив Наташу подкрасить губы своей собственной помадой, Она сначала кивнула, потом мгновенно нахмурилась, пару раз мазнула ей по лицу сухой грязноватой кисточкой с остатками пудры и тут же перешла к следующей актрисе. Появился режиссер. Был ли это тот самый Марк, о котором ей толковала Катя, Наташа сказать не могла запомнить всех катиных друзей, знакомых и кавалеров в лицо было решительно невозможно. По команде режиссера Участницы заняли место за столом, и каждая получила инструкцию, что должна будет делать. Узнав, что ей нужно будет только лепить пельмени и красиво выкладывать их рядами на доске, да в какой-то момент, подняв голову, улыбнуться, посмотрев на своих дочь и внучку, Наташа немного успокоилась и приободрилась. Уж с чем, с чем, а с таким пустяковым заданием она точно справится. Пока режиссер давал указания другим актрисам, выстраивая мизансцену, Наташа, скучая, разглядывала площадку и снующих в ее глубине людей. Где-то там, за линией софитов, была Катя, уже успевшая то ли отыскать старых знакомых, то ли завести новых. Наташа видела, как она оживленно смеялась, стоя в обществе двух мужчин и той самой девицы, что мазала Наташин лоб общей пудрой. Между тем, режиссер, похоже, завяз где-то между дочкой и внучкой, объясняя им, в чем заключается их задача. Поджидая, когда он освободится и начнутся съемки, Наташа, избегая прямого света софитов, поглядывала по сторонам. Взгляд зацепился за словоохотливого «техника», который рассказал ей о зеленом экране. Убедившись, что тот целиком погружен в работу, и в сторону съемочной площадки не смотрит, она стала его разглядывать. Еще во время короткого первого разговора он показался ей симпатичным не только из-за проявленной вежливости, и сейчас она все больше в этом убеждалась. Явно моложе и нее, вряд ли больше сорока, стройный, высокий, с очень милой улыбкой и выражением рассеянной доброжелательности на лице обычно не свойственные людям, которых в любой момент ждет начальственный окрик или отрывистая команда, призывающая сосредоточиться. Впрочем, вполне возможно, что дергали его не так уж и часто, работа у него спорилась. Это было понятно даже тому, кто ничего не понимал в осветительском деле, как Наташа, к примеру. С каждой минутой он нравился ей все больше. Снова и снова отыскивая его взглядом, она удивлялась самой себе. Столько лет вообще на мужчин не смотрела. Была, если можно так выразиться, ходячим примером и образцом идеальной замужней женщины. А тут ну а тебе. Наконец начались съемки, и уже через полчаса Наташа почувствовала себя страшно разочарованной, а еще через час выжатой досуха словно провела 12 часов на ногах из-за беспрерывной тяжелой работы. Изнанка теле волшебства оказалась муторной и совершенно неинтересной. Свет софитов бил в глаза, заставляя их постоянно слезиться. Режиссеру постоянно что-то не нравилось. То камеры снимали актрис неснужного нужного ракурса, то прабабушка не так реагировала на появление правнучки, то мама глупо улыбалась, глядя в объектив, И явно забывая, что сегодняшние съемки не ее бенефис, а продвижение семейных ценностей посредством совместного хавчика, как объяснили им в самом начале. Удивительно, но больше всего проблем возникло не с шестилеткой, которая, точно приклеив к лицу чисто рекламную улыбку, с профессиональной четкостью раз за разом вбегала на площадку, выкрикивая свой текст, а со взрослыми исполнительницами. Режиссер без конца делал им замечания и подходил, чтобы лично изобразить, как нужно повернуться, с какой гордостью и теплотой должна смотреть мама на работу дочки, а дочка должным образом отыгрывать контакт с собственным ребенком, а не пытаться почаще встать в профиль, потому что у нее, видите ли, четвертый размер, и в таком ракурсе ее грудь смотрится наиболее выигрышно съемочный день продлился почти шесть часов. За это время актрисам лишь дважды позволили сделать небольшой перерыв, чтобы привести внешность в порядок и выпить воды. Из-за работы аппаратуры на площадке стало довольно жарко. Наташа хотела перекинуться парой слов с катей, но у той образовалось какое-то срочное дело, и она уехала, пообещав вернуться к концу съемки, чтобы вместе зайти куда-нибудь перекусить разминая затекшие от долгого стояния на одном месте ноги наташа стала энергично прохаживаться вдоль дальней стены павильона и в какой-то момент чуть не столкнулась с тем самым техником осветителем на которого так благосклонно смотрела весь этот длинный съемочный день он нес в руках два стаканчика с кофе и лишь чудом не выплеснул их содержимое на наташи на реквизиторский фартук Смутившись и пробормотав извинения, она опустила глаза и быстро ретировалась, попутно ругая себя, что вот могла бы и постоять, поболтать, рассуждали свободное время, а заодно и спросить, где это он разжился таким ароматным кофе. Но, увы, не сложилось. Наконец... Когда почти все выданные Наташе бутафорское тесто и изображающая фарш комковатая розовая субстанция подошли к концу, съемки кончились. Избавившись от дурацкого фартука и получив свои честно заработанные деньги, Наташа списалась с Катей. Договорились встретиться у машины. Как ни смотрела Наташа по сторонам, симпатичного святителя нигде не было видно. Да и что толку смотреть? Что она может сделать? Подойти попрощаться? Спросить, как его зовут? Выйдет жалко и глупо. Осторожно спускаясь по чересчур крутой лестнице, Наташа почувствовала, что голодна. Часы показывали без четверти шесть. Утром завтракать не хотелось, а за весь съемочный день она только выпила бутылку воды да сжевала стянутое у прабабушки яблоко. Это было то немногое по-настоящему съедобное, что использовалось на съемках. Похоже, еще и от нервов аппетит разыгрался нешуточно. И услышав от Кати, что буквально в двух шагах от студии есть неплохое кафе, Наташа очень обрадовалась. «Вот уж не думала, что можно так оголодать на кулинарных съемках», — смеялась она, устраиваясь за столиком и с неподдельным энтузиазмом вглядываясь в протянутое официантом меню. «Катюш, ты меня тормози, а то я сейчас закажу с третьей по седьмую страницу, а потом буду страдать над несъеденным». «Ничего, я тебе помогу», — в тон Наташи ответила Катя, «сама до чертиков голодная». Сделав заказ, подруги принялись оживленно болтать. Катя расспрашивала, что она пропустила. Наташа делилась с ней впечатлениями от съемок. В итоге сошлись на том, что работа весьма на любителя, и только сумасшедшие могут всерьез мечтать попасть в телевизор. Вся радость и удовольствие лежат на зрительской стороне экрана. Профессионалам же достается монотонный и не особо увлекательный труд, да к тому же низкооплачиваемый. Это было Катино мнение. Три тысячи за день? «Ну, так себе заработок. Я думала, гораздо больше будет. И это еще место тебе досталось блатное. В павильоне, в тепле, чисто опрятно. Марик рассказывал, у них всяко бывает. Да что рассказывать-то? Будто мы сами никогда рекламу не видели». «Нет, это, конечно, не вариант. Так, некий опыт. Пища для осмысления». «Кстати, о пище». Они там за рукавой и пармезаном на рынок отправились, что ли? Где мой салат?» Катя грозно сдвинула брови и обернулась в сторону кухни, рядом с распашными дверями которой роились свободные официанты. Пока она отыскивала глазами своего, собираясь дать ему нагоняй, Наташа вдруг заметила, что по проходу между столами прямо к ним идет тот самый симпатяга-осветитель, которого она с одобрением разглядывала чуть ли не весь день. Остановившись в двух шагах от Наташи, он вскинул брови и шутливо развел руками. «Кого я вижу? Звезда телешоу среди простых смертных людей!» Коротко улыбнувшись, Наташа неопределенно кивнула и отвела взгляд. «Вот сейчас он пройдет мимо и займет какой-нибудь столик у нее за спиной. Наверное, он тут часто обедает, раз работает недалеко» но уходить осветитель не торопился наоборот попросил разрешения присесть за их стол получилось это у него не натянуто и просто будто они были знакомы давным-давно и теперь случайно встретились в этом самом кафе Наташе очень хотелось сразу согласиться но заметив на Катином лице признаки недоумения мол кто этот тип она немного замешкалась Осветитель и тут, с непринужденной легкостью, пришел ей на помощь, обратившись к Кате. Мы с вашей приятельницей сегодня весь день проработали вместе. Я ее даже слегка консультировал. Правда, познакомиться не успели. Меня зовут Дмитрий. Наташа. Екатерина. Очень приятно. Как вам понравились съемки? К тихой Наташиной радости маховик разговора плавно задвигался постепенно раскручивая сам себя. Она поделилась с Дмитрием впечатлением о прошедшем дне. На вопрос Кати, в какой области тот консультировал ее подругу, Дмитрий довольно забавно изобразил в лицах их диалог, когда Наташа с настороженным скепсисом разглядывала экран хромакея и заявляла, что цвет фона ей кажется неподходящим для съемок ролика о кулинарии. Наконец принесли их заказ. И Дмитрий, оглядев тарелки с закусками, попросил сделать ему такой же салат, какой заказала Наташа. Тут он заметил в другом углу зала кого-то знакомого и, извинившись, отошел поздороваться. Когда подруги остались вдвоем, Катя, перестав жевать, тут же повернулась к Наташе. — Слушай, какой классный мужик. Странно, что я его в студии не заметила. Он кто? Сценарист? Продюсер? «Вроде бы осветитель. Или, может, техник какой-то», — пожала плечами Наташа. «Все время рядом с аппаратурой крутился». «Осветитель», — разочарованно протянула Катя и, вздохнув, вновь взялась за еду. «Обидно. Всякие подаватели, ассистенты и прочий обслуживающий персонал — давно не мой уровень». Дмитрий вернулся, и разговор потек дальше. На пробу, задав пару вопросов, чтобы проверить уровень, Катя с интересом слушала, как он рассказывает о жизни студии, вспоминая разные забавные происшествия. Слушала и Наташа. Когда подали горячее, и Катя расфыркалась, недовольная степенью прожарки стейка, переключились на кулинарную тему, и Дмитрий отметил, как ловко Наташа лепила пельмени на съемках. «У меня сложилось твердое впечатление, что вы...» «Явно это делаете не впервые». «Разумеется, нет. Иначе разве меня бы позвали сниматься?» Резонно возразила Наташа. «Я вообще готовить люблю. Для меня это одно из главных удовольствий в жизни». «Надо же!» — улыбнулся он. «Первый раз слышу от кого-то такое. В наши дни многие умеют готовить. Это сейчас модно. Но чтобы всей душой любить это дело...» да еще и удовольствием считать, это...» Закончить фразу ему помешал сигнал Катиного телефона. Едва взглянув на экран, там мигом стало серьезной и вскочила из-за стола. «Прошу прощения, важный звонок по работе». Пока она, сдержанно жестикулируя, прохаживалась вдоль ширмы, отделявшей банкетный зал от того, в котором они сидели, Наташа с Димой... Устав от Дмитрия, он попросил называть его именно так. Продолжали непринужденно болтать о готовке. Поскольку тема была знакома Наташе до мельчайших подробностей, она чувствовала себя уверенно и спокойно. Машинально трогая собственное запястье, в какой-то момент Наташа вгляделась внимательнее и поняла, что на коже появилось несколько крошечных красных пятен. Заметив, куда направлен взгляд собеседницы, Дима нахмурился. Упс, похоже на аллергию. Почему вы так думаете? Это от теста. Уверенность в его голосе крепла. Вернее, от того пластилина, который его изображал. При съемках пищевки чего только не применяют, чтобы добиться нужных эффектов. Вот вы знали, к примеру, что торты закрепляют лаком для волос? А что пиво в рекламе — это яблочный сок? сдобренной пеной от стирального порошка. «Ничего себе!» — пробормотала Наташа, округляя глаза. «Нет, я об этом не слышала. Представьте себе!» — с серьезным видом продолжил он. «Иногда такого натащат, что бедные актеры разве что волдырями не покрываются. После одной истории я у себя в кабинете даже экстренную аптечку держу на случай особо острых реакций. Слава богу, пока что ни разу не пригодилось, но мало ли что. Услышав о своем кабинете, Наташа вновь удивилась. В ее представлении вспомогательному техническому персоналу такой роскоши не полагалось. Быстро перебрав в памяти основные моменты их разговора, она поняла, что для осветителя Дима как-то слишком много знает о работе телестудии и рассуждает на многие темы слишком легко. И свободно. А вы кто по профессии? Наконец решилась спросить она. Инженер-слаботочник. А на студии кем работаете? Владельцем. То есть как? Очень просто. Это моя компания. Вот не подумала бы. Замялась она, прикидывая, стоит ли делиться с Дмитрием соображениями, что она приняла его за обыкновенного техника, но он сам, словно бы угадав ход ее мысли, продолжил. «Сегодня один из моих парней приболел и не смог прийти на работу. Я его заменял. Не срывать же из-за этого съемку. Мне нетрудно. Я свое дело знаю и очень люблю». Вернулась Катя. Разговор вновь стал общим. Все чаще, поглядывая на Дмитрия, «Катя, похоже, на сегодняшний вечер, решила сделать короткое исключение из собственных правил не знакомиться с обслуживающим персоналом. Она все задорнее смеялась, вскидывая в удивлении брови, все чаще поправляла волосы изящными жестами, отбрасывая пряди за спину. На Наташу она посматривала лишь изредка, вежливо пережидая ее короткие односложные реплики, чтобы вновь начать говорить. Столь откровенные попытки подруги оттягивать все внимание симпатичного собеседника на себя, забавляли Наташу. Интересно, во сколько бы раз она увеличила свои усилия по охмурению Димы, если бы узнала, что он вполне себе подходящего уровня? Но делиться этой информацией с подругой Наташа не спешила. И Дмитрий стараний Кати словно бы не замечал, мягко улыбаясь, Перемежая речь шутками, он продолжал общаться с ними обеими. Получалось это у него на удивление легко, без малейшего намека на неловкость и нарочитость. Сидя напротив, Наташа смогла рассмотреть его лучше, чем в полутьме съемочного павильона. Он был кореглаз, элегантно небрит и имел очень милые ямочки на щеках, прелестные, просто очаровательные. В какой-то момент, смеясь над очередной его удачной остротой, Наташа задумалась, сколько ему лет? Сорок? Сорок два? Точно не больше. Вот бы и ее Костик умел так легко располагать к себе незнакомых людей. Какое чудесное качество! Мысль о сыне мелькнула и тут же показалась несвоевременной, неуместной. Какого черта она вдруг возникла? Ведь прямо перед Наташей сидел симпатичный мужчина, захваченный разговором, в котором она участвовала, хоть и не на первых ролях. Он улыбался ей, слушал, о чем она говорит. И при чем тут ее собственный взрослый сын? Слишком взрослый. После чая, несмотря на попытку Дмитрия оплатить общий счет, подруги попросили раздельные чеки и засобирались домой. Настроение у Наташи было отличным. День вышел насыщенным и оживленным, с легким налетом бестолковости в начале и с приятным сюрпризом в конце. Уже поднимаясь из-за стола, она внезапно услышала, «Вы так красочно рассказывали о разных тонкостях кулинарии, что у меня снова аппетит разыгрался. Прямо хоть оставайся и по новой заказывай. Жаль, что мне не светит попробовать, как вы готовите». «Почему же?» — улыбнулась Наташа, лукаво глядя ему в глаза. «Если хотите, с удовольствием приглашу вас как-нибудь на обед». К ее бесконечному удивлению, его фраза, похоже, не была финальным комплиментом случайным знакомым, после которой вся компания расходится в разные стороны, в самом приятном расположении духа. Дима не стал сводить разговор к шутке и с готовностью взялся за телефон. «Отлично, ловлю на слове и предлагаю обменяться контактами». Вбив в телефон продиктованный Наташей номер, он тут же сделал тестовый звонок. «Неужели действительно хочет продолжить знакомство?» Наблюдая за ними, Катя состроила скептическую гримаску, закатила глаза, а, едва сев в машину, тут же завела. «Да, симпатичный парень, даже очень». И не скажешь, что простой гегемон. Хотя сейчас это все так размылось. Иногда такое быдло в каком-нибудь региональном офисе встретишь, мама не горюй. Вроде все при нем, и МБА, и бабло, и должность приличная. Но вот рта бы лучше не раскрывал, уши вянут. А с этим твоим осветителем потрепаться оказалось очень приятно. «Ничего он не мой», — возразила Наташа. Ну, телефончик-то он у тебя взял, тут же напомнила Катя. Хотя, конечно, вряд ли позвонит, если только действительно так любит пожрать, что на обед напросится. Отвезешь меня домой, поинтересовалась Наташа, не имевшая никакого желания продолжать этот разговор. А то я так устала сегодня. Неудивительно, ухмыльнулась Катя. Работать это тебе не дома сидеть с книжкой или перед телевизором. Ничего, подруга. Держи хвост пистолетом. Если будешь как следует шевелиться, что-нибудь выстрелит обязательно, а подлежачий камень сама знаешь. Лежа в эту ночь в постели, Наташа долго не могла уснуть. Все перебирала в памяти минувший день, вспоминала съемку. Жалко, что не спросила, на каком канале выйдет этот видеоролик или все-таки учебный фильм. Вот растяпа, даже этого не узнала. Наверное, стоит потом спросить у Кати, для кого ее Марик сегодня старался. Или позвонить этому самому Диме. Должен же у него быть договор с теми, с кем он сотрудничает. А в договоре контакты. Хотя, кому она будет слать ссылки на себя в интернете? Разве что Ленке и Костику. Может, глянут разок, чтобы сделать маме приятное или скажут, что глянули. Интересно, она теперь может включить в свое резюме еще один пункт про опыт работы? Хотя это смешно, конечно. Но какая она актриса? Хоть Дима и назвал ее звездой телеэкрана, но явно же в шутку. Заметив, что ее мысли, для приличия немного повертевшись вокруг вопросов трудоустройства, вновь вернулись к обладателю карих глаз, и милых ямочек на щеках, Наташа обругала себя наивной дурочкой. Глупости какие. Не на что ей рассчитывать. Чем она могла его заинтересовать? У нее ни привлекательной внешности, ни лоска и шарма, как у той же Кати. Зато имеется возраст, которого с успехом хватило бы на двоих. Отличный багаж для знакомства. А вдруг Дима все-таки когда-нибудь позвонит? Разумеется, нет. И все. Хватит об этом. Спать пора.